Глава шестая. Сначала Алекс не понял, что произошло. Почему-то после плевка булька снежной девушки совсем не полегчало. Наоборот, она резко обмякла, будто после убойной дозы успокоительного, откинула голову, замолкла, бездонные лазурные глаза стекленели и уставились в пустоту. Алекса прошиб пот. «Умерла? Как это возможно?» а затем зеленый бульк вдруг покрылся ледяной коркой. Алекс не успел даже дернуться к фамильяру, как тот взорвался. Ледяная крошка убойной шрапнелью разлетелась во все стороны. Каким-то чудом Алекс успел среагировать. Рвануть в бок рухнуть навзничь. Над лицом пролетел сверкающий сноп из осколков льда. Острые сколотые грани сверкали, как ножи. Алекс проводил взглядом белое облачко. Дыхание перехватило. Взглянуть один раз было достаточно, чтобы осознать близость пронесшейся смерти. Только что Алекса едва не нашпиговали льдом. Мертвый крысун в ногах закрыл его от низко летящих осколков. Прямо как живой щит, утыканный льдинами крысун напоминал ежа. «Чертовщина какая-то!» Не выдержал Алекс, выругавшись. Взвинченные до предела нервы гудели, как натянутые струны. «И Бульк опять сдох. Сколько уже можно? У меня же не бесконечной эссенций, чтобы вы все...» Ругаясь, Алекс пытался снять стресс. Банальный способ, но действенный. Алекс пробовал подменить непонятное и жуткое на привычное и знакомое. Перефразировка волшебных понятий. Обыденные жалобы на нехватку денег, в данном случае эссенций Как ни странно, эти шаблонные причитания напоминали о доме, семье, буднях бедного студента. Почти сработало, но в этот раз Алексу помешала успокоиться система новым сообщением. Активировать башню? Да, нет. Алекс в ужасе посмотрел на девушку. Значит, все же я убил ее? Чувство вины резануло по сердцу, будто осколок льда. Но Алекс решительно отогнал его вместе с остатками дурмана, вызванного зовом. Ну и сама виновата. Зачем залезла мне в мозги? Зомбировала? Вот и получила. Все, что сейчас Алекс мог сделать, это дать девушке вторую жизнь, пускай в качестве фамильяра. Что ж, она хотя бы сильный монстр, судя по горам трупов вокруг. Да еще этот навязчивый зов говорит о способности к телепатии. Да, тихо сказал Алекс. Поздравляем, вы выбрали своего третьего фамильяра. Королева Стужи теперь навечно станет вашим верным спутником. Количество фамильяров 3 из 3. Над гробом материализовалась иллюзорная башня с черными стенами и единственным арочным окном. Стройное тело девушки засияло нестерпимо для глаз, привыкших к тьме подземелья, и фонтаном света выстрелило внутрь башни. Смаргивая выступившие слезы, Алекс отступил на шаг, под ботинком громко хлюпнуло, потом еще раз, но под другим. Вдруг подтаявший ледяной пол проломился под ногами, оголился серый камень. Свет перестал слепить, и Алекс огляделся. Пустой гроб осел, его тонкие стенки начали стремительно таять, точно снег под июньским солнцем. Стены пещеры тоже мокро блестели. Это настораживало. Алекс представил, как огромные куски льда откалываются и падают ему на голову. Передернув плечами, он спешно закинул в рот сердце крысы. Сразу глянул характеристики. «Ага, выносливость выросла. Ну, рискнем». Третий фамильяр предстал не в том виде, в каком ожидал Алекс. От страшной раны не осталось и следа. Светлые волосы красиво заплетены, косы спускаются, едва из плеч. Прекрасное лицо больше не искажает боль, но его выражение надменно и властно. Но что точно Алекс никак не ожидал от системы – это цепей. В складках голубого, похожего на морозный наст, платья тускло мерцали алые звенья. Тяжелые цепи опутывали тонкие руки и ноги, свисали с лебединой шеи, стягивали, как пояс, узкую талию. Массивные черные замки качались на цепях, когда девушка пыталась оглядеться. Королева стужи тоже пребывала в замешательстве, как и Алекс. «Ах ты, гребаный ловец душ!» – неожиданно зашипела она. «С самого начала ты шел сюда, чтобы заполучить меня в рабыни, подчинить мои силы!» Огромные лучистые глаза испускали такую огненную ярость, что ледники на стенах, должно быть, еще больше подтаяли. Алекс опешил от резких нападок. Да неужели? съязвил он. Из чего вы это решили? С чего? билась она в истерике. Ты оплевал меня слизнем! Исцеляющим слизнем, прошу заметить, фыркнул Алекс. Это еще хуже! рычала монстра. в этом он уже не сомневался. Ее скверный характер расставил все по полочкам. «И почему это хуже?» Алекс приподнял правую бровь. «Почему? Он убил меня. Обычный слизень бы не смог». «Ничего не знаю, я был под вашим гипнозом», отмахнулся Алекс. Его спокойствие в вывело королеву из себя. «Тебе недолго радоваться, ничтожный заклинатель?» не слушала его девушка со странным именем королева стужи. «Думаешь ты выигрыше, глупец?» «Я перестала поддерживать лед! Твои цепи обрезали уйму моего потенциала!» Произнесла королева с холодом, который одновременно прозвучал в голосе и блеснул в глазах. Алекс невольно поежился. Где-то далеко раздался треск, пол затрясло. «Слышишь, льды сходят! Тебе конец, заклинатель! Ты перехитрил сам себя! Умри, гаденыш!» Ледяные голубые глаза бросили презрительный взгляд, и вдруг королева исчезла. «Эй, разве так можно?» – опешил Алекс. «Я же тебя не отпускал!» «Почему королева смогла уйти без его разрешения? Она же фамильяр Алекса, так ведь?» Выносливости пока еще хватало, и он мог бы вернуть разъяренную королеву. Но Алекс поостерегся. Уж очень она сейчас злая и стервозная, и ее можно понять. Умереть оплеванной слизнем – то еще удовольствие. Пускай лучше побудет в одиночестве в башне и остынет, а потом и обсудим, как дальше жить бок о бок. Сейчас нужно срочно что-то делать с полученной информацией. Лед тает, сильные монстры скоро освободятся. Решение в этой ситуации может быть только удирать из подземелья. Но как? Мысли заметались в спешке. Тем временем кругом происходили разрушительные метаморфозы. Дрожь пробегала по спрятанным под льдом камнями. По белым стенам змеились трещины, одна шире другой. Дождь из белой крошки лился на голову. Новый оглушительный треск сотряс пещеру. Со стен посыпалась ледяная скорлупа. Из подземных глубин раздался протяжный мычащий рев. Алекса передернуло от мысли, что заслоновие легкие могли его породить. Точно не меньше того слизня Боинга. Алексу захотелось хлопнуть себя по лбу. Конечно, Боинг, самолет, вернее, полет. Он резко вскинул голову к круглой скважине в высоком потолке. Выход сам собой напрашивался. Только вот бульк лопнул, как пузырь. Сколько уже времени прошло? Где этот чертов таймер? Алекс завозился в свернутых окошках. Открывались все не те и не те. А, вот оно! Ваш фамильяр погиб. Фамильяра можно воскресить через 8 минут 34 секунды, 8.33, 8.32... Необходимый компонент – труп магического слизня. Слава системе! Мертвых слизней здесь полно. Только вот фамильяров нет совсем. Зефирка со своей армией погибла. Бульк сдетонировал, как артиллерийский боеприпас. Королева стужи играет в обиженку и вообще как-то умудрилась исчезнуть без разрешения. То есть против монстров Алекс остался совсем один. Очень ободряет. пробормотал он, отбегая от растаявшего гроба к стене. В центре зала легко могут окружить, да и не стоит маячить на открытом месте. Лишь бы только не придавило ледяным обломкам. По пути Алекс схватил одного из замороженных слизней. Поднатужившись, вскинул ледяной труп к груди и поплелся к стене. Минуты тянулись, как часы. 6.22, 6.21, 6.20. Все вокруг ревело и шаталось. Алекс опустился на землю, припав к полу, руки не отпускали заледеневшего слизня. Пальцы нещадно жгло холодом. По всей пещере, как упавшие занавески, рушились ледяные пласты. Белый дым от расколотой крошки накрыл гроб, и тот исчез в облаках пыли. «Вот же ж башня!» — пробормотал Алекс. «Зачем это дурацкое ограничение по времени?» Стена в нескольких метрах громко крякнула, ровная подтаявшая поверхность разлетелась на огромные стеклянные глыбы. В провал медленно высунулась гигантская скалопендра. Алекс выпучил глаза. Перед ним, извиваясь, вползала в пещеру многоножка размером с поезд. Мерзкая голова, длиннющее тело. Тварь двигалась на десятках ножек, похожих на загнутые шипы. Она карабкалась по другой, пока еще целой стене вверх, к голубому небу. Страх опалил грудь Алекса. На этом сюрпризы не закончились. С другой стороны, путь через толщу льда пробила еще одна громадина. В снежную пещеру, как к себе в нору, Забежала крыса не меньше танка. Помотав головой и, к счастью, не заметив Алекса, она зашипела на скалопендру. Яростно, злобно. Нашла себе равного противника? Ох, хорошо бы. Вот и деритесь, пока нормальные люди пытаются выбраться из этого зоопарка Гулливера. Только вот поток гостей на этом не прекратился. Третьим величественно заполз Слизень, тот самый, в который бы влез грузовой Боинг и даже не поцарапал бы крылом брюха. У Алекса душа ушла в пятки. «Да вы издеваетесь!» – прошептал он. «Не нашлось кого-нибудь поменьше? Нельзя ко мне посылать сразу боссов! 5.59, 5.58, 5.57». Безжалостные секунды будто насмехались над ним. Сжимая лидышку слизня, Алекс пытался не шевелиться. Земля сотрясалась. От каждого движения гигантов вокруг него подскакивали камни. На карачках он повернулся к колоссам, чтобы встать и бежать, если придется. Монстры-гиганты двигались к центру зала. Крыса уже выкопала из-под обломков гроб и обнюхивала его, как пустую кормушку. Скалопендра бегала по стене. Кажется, она тоже хотела подышать гробом, но побаивалась крысу. А слизень шарахался от скалопендры. В свою очередь, крысун плевал на скалопендру, но настороженно зыркал на слизне красным глазом размером с колесо грузовика. В итоге твари из-за цепного страха сдерживались от бешеного махача, в котором Алекса бы точно завалила обломками. 3.21, 3.20, 3.19. Волосы Алекса давно уже стояли дыбом. Хотелось бы достать из кармана осколок зеркала и убедиться, что они не посидели, но сейчас не до такой ерунды. Из проломов раздались писки и булькани, в пещеру хлынули потоки монстров, красуны, слизни, И, наверное, скалопендры самых разных видов. Не такие громадные, как тройка первых, но каждая из своры явно сильнее булька или зефирки. Сходку устроили многоуровневые твари. Мелочи здесь не место. Одна минута 12 секунд, одна одиннадцать, одна 10. За минуту могло случиться все, что угодно. Поэтому Алекс решил ее потратить, чтобы помолиться. Ему сейчас очень сильно помог бы летающий макаронный монстр, Завернул бы в спагеттину и унес бы в скважину к солнечному свету. Ну а что? Если здесь водятся гигантские слизни и скалопендры, почему не найтись нормальным монстрам? 021, 020, 019. Три гиганта застыли в центре пещеры, а их армии растеклись вокруг хозяев. Некоторые крусуны уже стали принюхиваться и водить носами в сторону Алекса. Его заслоняли обломки стен, но запах не спрячешь. Двухметровая крыса с огромным черным носом повернулась к Алексу. От монстра дунула раскаленным жаром, а лед под его лапами превратился в лужу. Алекс пригнулся за обломок. Этот крысун явно приучен к жареной пище, благодаря прокаченной родословной. Сам ее и готовит заживо. Но двухметровый крысун пока не совался. Зато к Алексу медленно пополз другой, синешерстный. Он то и дело кидал взгляды на огромного красуна, не был уверен, что можно. Но запах манил, и монстр приближался. Ему уже оставалось 20 метров до Алекса. Три секунды, две секунды, одна. Наконец. Алекс наклонился к слизню под собой. Список фамильяров, где же ты? А вот, затемненная строчка булька нажалась не сразу. Видимо, из-за нервов не попал. «Желаете воскресить вашего фамильяра?» «Да, нет». «Да». Обледенелый монстр превратился в яркую сферу, невесомую, как пушинка, и улетел в окно возникшей башни. Алекс уже нащупывал строчку с обнуленным фамильяром F-ранга. «Выберите направление развития слизни обыкновенного». «Конечно же, летающий слизень». «И тут же вторая эволюция». «Выберите направление развития летающего слизня». «Первое. Парящий слизень». Второе. Небесный слизень. Третье. Слизень-скат. Вы издеваетесь? Алекс схватился за волосы, сдавил до боли. Если они и были седые, то это сейчас станет неважно. Потому что он просто вырвет их к чертям. Что это за название? Парящий летает? Или просто держится в воздухе на восходящих потоках? Нет потока, нет полета? А небесный? Он летает или небом любуется? А скат? Это же вообще рыба. «Рыба! Откуда рыба взялась в третьих ступенях летающего слизня? Рыба-карась, игра началась?» Синий крысун решился. Монстр рванул на Алекса, плеская лапами растаявший лед, из подмахнатого тела во все стороны летели брызги. Растерявшийся Алекс запоздал с реакцией и поздно увидел, как крыс молниеносным, как взмах песева хвоста движением, оказался совсем рядом. Ощерилась вытянутая пасть, сверкнули соблевидные клыки. Алекс закричал, отшатнувшись, затравленным взглядом выбрал наугад и сразу призвал фамильяра. Луч света из метки заставил красуна испуганно дернуться. Монстр прижал уши, пытаясь сообразить, есть ли опасность. Перед Алексом же возник алый скат, такой же формы, как одноименная рыба, но не плоский, а выпуклый и объемный, а также с рогом на голове. Но главное, он парил. Синяя крыса отвернулась от слизня, как от очередного монстра, которых полным-полно в пещере. Она снова неслась на Алекса, оставляя борозды когтей на тающем льде. Алекс же, не думая, не соображая, прыгнул прямо на ската и крепко вцепился в рог обеими руками. «Поехали!» — закричал Алекс. «Гульк!» — вторил Бульк, резко дернувшись вверх, как вертолет. Крыса сомкнула челюстями лишь пустой воздух. Звонко щелкнули треугольные зубы, вытянутая когтистая лапа успела полоснуть Булька. Слизень завибрировал всем телом, но скорость не потерял. Внизу поднялся бешеный гул. Толпы монстров увидели убегающую добычу. Они яростно рычали, припирались и завывали, создавая безумную какофонию голосов, иногда разрываемую долгими одиночными воплями. Обернувшись, Алекс видел их перекошенные голодные морды. «Дулю вам, а не вкусного человека!» Когда Бульк вынырнул из скважины, Алекс не выдержал и рассмеялся. «Он спасся!» Подземелье позади больше нет обратной дороги. Точно не для Алекса. И неважно, какие испытания его ждут на поверхности. Главное, что желтая плесень, слизни, крысы в прошлом. Они восходили все выше. Голубой простор небес был непривычен после гранитных пещер и вечно нависающих сверху камней. От крутизны заоблачных вершин кружилась голова. Обрывы и усеянные скалами горные склоны Бездонные пропасти, а ниже снежный лес. Белые лапы деревьев мерцали в солнечном свете. «Снижайся, бульк!» — приказал Алекс, а то слизень, похоже, собрался на самое солнце. Они приземлились у самой опушки. Алекс спрыгнул с гладкой спины булька и оказался у небольшого одинокого дерева, что жалось галившимися корнями к голому камню утеса. Лес за деревом кишел звуками. Монотонное глубинное рычание — Редкий громоподобный птичий клекот, грохот ломающихся деревьев. Лес тоже опасен. Алекс вздохнул, потер замерзшей рукой переносицу, и что ему дальше делать? Идти бороться с высокоуровневыми белками, а с кем посильнее даже не стоит и пытаться. Слизень Боинг это наглядно показал. Перед глазами вспыхнуло окошко системы. Внимание! Пришло время первого собрания старших арканов: 3, 2, 1. Перед Алексом все потемнело. Даже ослепительный снег, а в следующее мгновение он осознал себя в совершенно другом месте.